Глава третья. Шис! Я подскочила на койке, прижимая к груди термоодеяло. Но надо же было так ступить! Уснуть прямо в клинике и не просто задремать в уголке приемной во время тихого ночного дежурства, а отрубиться, лежа на груди самой опасной твари на всем абиссе, шейдера из банды механического солнца, от которого всем цивилизованным здравомыслящим феммам Следовало держаться как можно дальше. И зная об этом, куда лучше, чем хотелось бы, я просто взяла и... уснула. Уютно так. Лежала на груди чудовища и даже не думала, что он мог сотворить со мной все, что его черной душе угодно. Изнасиловать, убить, ограбить. Нет, ладно, брать у меня было нечего, но клиника, дверь в кладовую, которую я... Неосмотрительно оставила открытой, думая, что что-то еще может срочно понадобиться. Я мысленно застонала. Саул убил бы меня. Точно убил бы, если бы по моей вине украли дорогостоящие препараты. Но на первый взгляд все было на месте. Шейдер просто ушел. Каким-то немыслимым образом выбрался из-под меня, не разбудив, накрыл термоодеялом и исчез. Ну и шис с ним. Забуду шейдера, как страшный сон, и дело с концом. Болезненно щурясь, в глаза после вчерашней ночи словно пыли насыпали, я нашла часы и с чувством выругалась себе под нос. 45 минут до начала смены хель, а в клинике совершеннейший бардак. Пол в подсохших кровавых разводах, клочки футболки вчерашнего пациента по всей комнате, выдвинутые в попыхах ящики с перемешанным содержимым. Завалившийся на бок дефибриллятор, погнутый манипулятор сканера в изголовье койки. Пришлось поспешно подниматься и искать, как назло, застрявшего в приемной под столом робота уборщика, чтобы тот вычистил пол, пока я сортирую медикаменты. Еще бы откатить дефибриллятор обратно в подсобку, но без частичной трансформации мне вряд ли удалось бы это сделать, поэтому я не стала тратить время. С остальным бы успеть. Мусора набрался целый мешок. Я собрала окровавленные обрывки ткани, заботливо сметённые в кучу уборщиком, стащила побуревшее впитывающее покрывало с койки, подобрала погнутую пулю, выбросила дротик из куба анализатора и вышла через низкую дверь на задний двор, где располагался утилизатор бытовых и медицинских отходов. На улице серела мутная мгла. Я проспала до раннего утра. Белесый пар, поднимавшийся от асфальтового покрытия, смешивался с мелким моросящим дождем и окутывал окраинные районы Абис создавая плотную преграду для солнечного света. Почва на сотню метров вглубь была пронизана силовыми кабелями, техническими тоннелями, трубами и мусорными коллекторами, выведенными из центра, чтобы не смущать добропорядочных литиан постоянным шумом и запахами нечистот. Это там, в сердце мегаполиса, на элитных верхних уровнях можно было каждый день наблюдать великолепные восходы и закаты над дальними пустошами Абисса. Мы же внизу довольствовались тем, что черный туман изредка сменялся серым туманом. Проржавевшая крышка утилизатора с противным скрежетом распахнулась и меня обдало клубом едкого вонючего дыма не дожидаясь, пока выглянет полюбопытствовать какая-нибудь из невмеру шустрых причин ужасающего запаха, а городской мусорный коллектор, собиравший отходы со всего Абис-Сити, включая перерабатывающие заводы, реакторную станцию и химические цеха, за долгое время использования породил немало причудливых тварей. Я запихнула в темную трубу пакет и плотно закрыла утилизатор. За мгновение до того, как тусклый огонек запора мигнул зеленым, Мне показалось, что из коллектора раздался торжествующий писк. Похоже, подземные грызы учуяли среди мусора остатки футболки шейдера. Кровь живущих на поверхности почему-то всегда пользовалась у них особым гастрономическим спросом. До прихода Хель оставалось меньше четверти часа. Дожидаться сменщицу, объясняться с ней и расписывать в подробностях ночное происшествие по понятным причинам не хотелось. Хотелось доползти до дома, разорить закусочную нор Люциния на несколько порций его сверхпитательной бурды и нормально проспать хотя бы часов десять. Или наоборот, сначала поспать, а потом спуститься к циню и поужинать за троих. Тело после частичной трансформации настойчиво требовало отдыха и восполнения энергии. Все равно в каком порядке и все равно каким образом. Низ живота свело нервно-голодным спазмом. Шейдер. Шиссов Шейдер, пробудивший во мне этот первобытный, отвратительный голод. Шейд внутри меня жаждал вновь ощутить уверенную властность прикосновений Манна. Жаждал быть покоренным. Шиссова ж мать, и все ее шиссовы дети. После ночной перегрузки обесточивать клинику уже не требовалось. Я быстро переоделась, тёмная майка, джинсы, короткая кожаная куртка с высоким воротником, почти скрывающим лицо, отбила сообщение Хейль, предупредив об испорченной проводке и необходимости вызвать ремонтника, включила сигнализацию и поспешила подальше от клиники и дороги, по которой обычно ходила сменщица. Лучше было сделать небольшой крюк, чем столкнуться с медичкой. А ещё можно было наконец-то достать из кармана шисов-коммуникатор, На маленьком экране высветились пропущенные вызовы и сообщения от Ли Френнеля, чуть-чуть не дотянувшие до полусотни. Я мельком пробежалась по ним взглядом, даже не открывая. Само собой озадачен, раздосадован, удивлен. И настолько литианин, что ни разу не скатился до обсценной лексики. Будь на его месте типичный обитатель трущоб Абиссити, сити сообщения звучали бы совершенно иначе. Я фыркнула. Вежливость. Как будто по учебнику этикета «Если Фемма опаздывает на свидание, нужно задать ей обязательный набор стандартных вопросов и совершить ровно 22 звонка, ни больше, ни меньше». Шисов формализм. По шаблонным, лишенным эмоций фразам казалось, что со мной переписывался робот, озадаченный и раздосадованный. Пальцы быстро отстучали ответ «Извини, работа». Что ж, озадаченный и раздосадованный робот Переживет без объяснений. Семнадцатый район Абис-Сити, как и все окраины, плотным кольцом охватывающие мегаполис, считался местом обитания норров. Низкорослые щуплые манны и феммы с крепкими руками и круглыми плоскими лицами, норры, дальние генетические родственники литиан, составляли большую часть населения городов и планет литианского сектора. Две расы мирно сосуществовали уже не одно тысячелетие. Летиане стремились вверх, к звездам, двигая вперед науку и технологию, а норры, более приспособленные к жизни на вулканических пустошах Абиса или в бескрайних пустынях Кверты, обеспечивали ученых всем необходимым. Кто-то назвал бы это бытовым рабством, но норров все полностью устраивало. Трудолюбивые, выносливые, послушные — Они без трудились на верфях, станциях и заводах, создавая литианам комфортное и беззаботное существование. И не прося большего. Нетребовательность к условиям жизни, непритязательность в быту, неприхотливость в еде проявлялись буквально на каждом шагу, в каждой мелочи. Покосившиеся домишки, больше похожие на бетонные коробки, кое-как наложенные одна на другую, грязные улицы, полное отсутствие солнечного света, Вечный шум от подземных коммуникаций и пробивающиеся через решетки водостока миазмы коллектора, и при этом спокойные, умиротворенные лица вокруг, словно никого из миллионов ютящихся в тесноте норров, не беспокоило их незавидное положение. Если в толпе работяк и были недовольны или усталы от жизни, все они, без сомнения, принадлежали к цивилизованным шейдерам или помесям трех раз, так и не пробившимся наверх к заветному литианскому счастью. Иногда я жалела, что в моей крови не было ни капли философского смирения норров. Да, я не рвалась в недосягаемый центр, подобно многим моим соплеменникам, но как же проще была бы жизнь в трущобах без тянущего чувства неудовлетворенности и вечной жажды перемен. И проблем бы не было. Ночью мирные тихие норры предпочитали прятаться по домам, оставляя темные улицы на откуп бандитам, грабителям и убийцам. Но ранним утром трущобы оживали, наполнялись движением и гулом. Маленькие деловитые манные феммы спешили занять рабочие места, распахивали двери многочисленные магазинчики и закусочные, торговцы наперебой с роботами зазывали к неоновым цветным витринам. Несколько часов спустя суета стихала, чтобы вечером вернуться вновь, еще шумнее и ярче. Заметив знакомую вывеску, наклоненная тарелка из ядовито-розовой светящейся ленты с желтой лампочкой в центре, я протолкалась сквозь гудящую толпу к заветной закусочной, откуда раздавались мягкие голоса норров, стук ложек и упоительные запахи жаркова. Заметили меня в ту же секунду, как я появилась на пороге. «Шей, шола!» — поприветствовал сухощавый старый нор, стоявший за стойкой, увешанные разноцветными, перемигивавшимися светильниками со списанных ховеров, космолетов и заводской техники. «Доброго утречка!» «Нор Цинь», — вымученно улыбнулась я. «И тебе доброго!» «Нор Люцинь, мой спаситель, пришедший на помощь в самое тяжелое время после смерти матери и бегства из центра. Именно он устроил меня на первую работу, помощницей в своей закусочной, И предложил снять у его знакомого комнатку на втором этаже этого же здания. Нор время от времени бесплатно кормил меня и иногда одалживал небольшие суммы денег на блокиратор или оплату аренды, объясняя это тем, что финансовая поддержка медиков это священный долг каждого в Абис-Сити. Поймав мой усталый взгляд, Нор укоризненно покачал головой. Нехорошо. Шей, шола. Поманил он меня к себе короткопалой рукой, игнорируя слабые попытки отвертеться. «Иди сюда, иди! Ешьте, будешь! Твоё любимое сегодня!» Я с трудом сглотнула густую слюну. Из маленькой кухоньки доносились запахи фирменной похлёбки циня, разваренные питательные кубики, немного сушеных специй для усиления вкуса и аромата и, как я подозревала, мясо каких-то неопознанных тварей с пустошей. «Если задуматься, та еще сомнительная бурда. Но если не задумываться, пальчики оближешь». «Кушай!» Цинь выставил на стойку глубокую тарелку, доверху наполненную желтоватой похлебкой, и в качестве контрольного выстрела в голову добавил целое блюдце хрустящих розоватых хлебцев. «Кушай, шейшола!» Отказаться было выше моих сил. Я набросилась на еду с такой жадностью, будто до этого голодала по меньшей мере неделю. «Вкусно?» — Нор наблюдал за мной с отеческой заботой. «Вкусно, да!» — кивнул он самому себе. «Хорошо! Шейддолшен хорошо кушать! Шейшола не забывай! Яшна?» Ложка чуть не выпала у меня из рук. Я уставилась на старого Норра со смесью ужаса и недоверия. Как он мог узнать о трансформации? Не почуял же. Нюх Норров не мог похвастаться той же остротой, которая была у вольных шейдеров. Но Нор Цинь не спешил раскрывать секреты, лишь смотрел на меня и улыбался, покачивая круглой головой в такт своим мыслям. «Кушай!» Он подтолкнул ко мне блюдце с хлебцами. «Ешь!» Нор Цинь, ешь! Он погрозил мне коротким пальцем, и я послушалась, понимая, что старый Норр все равно не скажет больше, чем захочет сказать. После тарелки густой питательной похлёбки голод слегка притупился, но накатила ужасная усталость. Я с трудом поднялась, с короговоркой, поблагодарив Норра за завтрак, вышла из закусочной и по боковой скрипучей лестнице поднялась к себе. Знакомый Нор Циня сдавал три крохотные комнатки на втором этаже закусочной. В двух жили семьи Норров, в третьей — самой маленькой — я. На десяти квадратах нашлось место для узкой кровати, стула и даже небольшого шкафа. Вместо стола и полки приходилось использовать подоконник. В отгороженном углу ютились простенькая душевая кабина с зеркалом, мойка и туалет. Щедрый хозяин привинтил к стене голопроектор. Но за все годы я так ни разу и не включила его. Да и денег на оплату подписки не было. Но я не жаловалась. Поесть, поспать, вымыться и переодеться. Вот и все, что я хотела от временного жилья. За новостями можно спуститься к Циню, а свободное время — провести на работе, взяв лишнюю смену. Коммуникатор в кармане вновь ожил. Ли Френнель. «Кто же еще может позволить себе проснуться в самый разгар рабочего дня в трущобах?» «Что вчера случилось, Салана, я ждал тебя?» Короткое сообщение, простой вопрос. И опять сухие дежурные фразы. Трель робота-уборщика при виде погрома в клинике и то звучало эмоциональнее. Френнель писал мне весь вечер. «Раз в 15 минут с момента предполагаемого окончания моей смены и вдвое чаще после того, как не встретил меня на станции Скайвэя. Два часа спустя настойчивые сообщения прекратились. Литианин похоже, лег спать. И вот опять с самого утра, точно по расписанию. «Достанет да ведь!» Выругавшись сквозь зубы, я набрала ответ. «Работа, сложная смена, не получилось уйти!» Увидев мерцающие точки, сообщающие, что собеседник набирает ответ, я торопливо добавила. «Похоже, ничего не выйдет». «Давай отменим всё». И, отключив звук на коммуникаторе, уронила голову на скрещенные руки, сражаясь с мучительным осознанием, что я сама разрушаю свою жизнь, позволяю шансам на лучшее будущее ускользнуть, утечь бесследно, как вода сквозь пальцы. В нашей маленькой семье, из матери и меня, было принято хотеть наверх. Такая правильная, понятная цель Подернутая легким флером несбыточной мечты. Вырваться из трущоб, стать значимым. И раз за разом повзрослевшая я отворачивалась от того, чего так жаждала мать, добровольно выбирая остаться здесь, в трущобах, где мутная дымка смога затягивала узкие грязные улицы, где бандиты расстреливали друг друга, не задумываясь о случайных жертвах, где вольный шейдер мог приползти к облезлым ступеням крыльца полулегальной клиники И я, конечно же, оказала бы ему помощь, не задумываясь на инстинктах, потому что я никогда не умела иначе. Эли Френнель со своей красивой жизнью по расписанию, обязательными свиданиями и хрустящей на зубах вежливостью, был так же далек от меня, как и туманные перспективы попасть наверх. И также не нужен. Коммуникатор завибрировал, сигнализируя об ответе. Но я была уже в душе, смывая из себя грязь, запах крови, медикаментов и тела манна, к шису. Потом. Когда-нибудь. Потом. Пылающая шестеренка вкатилась в благословенную черноту моих снов, оставляя за собой темный след и тяжелые капли оплавленного металла. Раскаленная до желтизны, она обдала волной жара, ослепило до в глазах. Механическое солнце. Сколько лет я бежала от него, от воспоминаний, от проблем, от опасности. Но всякий раз в кошмарах оно настигало меня, принося с собой панику и выжигая драгоценные капли блокиратора. А сейчас, когда у меня не было даже такой иллюзорной защиты, механическое солнце завладело мною и во снах, и наяву. Не спастись спрячься соло прозвучал в памяти родной полузабытый голос спрячься и сиди тихо очень тихо пока все не закончится ясно я повернула голову на звук отчаянно желая увидеть того кто говорил со мной но глаза обожженные сиянием пылающей шестеренки слезились и вместо отца я разглядела лишь смазанное расплывчатое пятно присев на корточки Он обратился к другому пятну пониже и поменьше. «Уведи ее!» — негромко проговорил он. «Защити! Сохрани ей жизнь!» Маленькая, но крепкая рука сжала мою ладонь, потянула прочь. Силуэт отца постепенно оставался позади, все дальше, все призрачнее, а после... «Сола!» Бег, бег, бег! Легкие горели, воздуха отчаянно не хватало. Рука, тянущая меня за собой, не давала остановиться, жестко вздергивала на ноги, если я оступалась, не позволяла сдаться, замереть, испугаться. Не было выбора, только бежать, бежать, бежать. А потом меня поглотила темнота. Сиди тихо, мелочь. Тонкие пальцы, мои пальцы, зажали рот, сдерживая рвущийся из горла крик и... Вечность, вечность в тишине. И неизвестности. А потом смерть отыскала мое убежище. Он упал в двух шагах от укрытия. Мешком повалился на пол, подняв в воздух тучу мелкой пыли. Некогда плотная кожаная куртка была изодрана в клочья. Майка, да была ли она вообще казалась красной от крови? Кровь была везде. Звуки ворвались в разум громкие, оглушительные, невыносимые. «Солнце! Механическое солнце!» И ужас, который запомнился на всю жизнь. Ноги в тяжелых армейских сапогах, голенища и икры, плотно охваченные сочленениями экзокостюма. Я сжалась в своем укрытии, затихла ни звука, ни шороха. Черная тень закрыла обзор, чернота поглотила весь мир. «Папа!» — беззвучно выдохнула я. Чьи-то руки сомкнулись на моем плече. Я дернулась, захлебываясь реальностью и собственным криком. Я снова была в своей комнате. Не там, не в полутёмном ангаре, разгромленном после налета боевиков механического солнца. Ужасное разрушение, десятки невинных жертв и среди них... Мой отец. В этот самый день. Мать никогда не рассказывала мне, что случилось на самом деле. А я... Маленькая глупая пятилетняя я ничего не помнила. Лишь по рассказам узнала, что из-под завалов меня вытащил Ли Эббот, мой будущий отчим, командовавший спасательной операцией в трущобах 17-го района. И что литьяне не успели вмешаться вовремя. К тому моменту, когда прибыл отряд полиции, большинство гражданских и боевиков механического солнца были уже мертвы. А сдетонировавший заряд, заложенный в основании ангара, похоронил остальных. Большую часть трупов так никогда и не вытащили из-под завалов. Ли Эбботу и его подчиненным осталось лишь разгребать обломки обрушившихся на поверхности зданий. Но он не сдался и отыскал меня. Мать никогда не позволяла мне забыть об этом, отчитывала за ненависть к отчему, бесконечно оправдывала все его выходки и заставляла меня поступать так же. После смерти отца Она положила все силы на то, чтобы выбраться из нищеты трущоб, или Эббот казался ей лучшим шансом на спокойную, безбедную жизнь, чтобы к этой жизни не прилагалось. Но я так и не прижилась наверху. Когда исчезло последнее, что удерживало меня там, я сразу сбежала. А теперь жизнь окончательно сделала крюк и вернула меня к самому началу, в трущобы Абиссити. сити чешуйчатые лапы боевика механического солнца. Да еще и день по случайному совпадению оказался именно тем, с которого моя судьба двадцать лет назад свернула не туда. Я горько усмехнулась. Какая ирония! За маленьким окошком царила все та же мутная светло-серая мгла, подсвеченная неоновыми огнями уличных вывесок. Я перевернулась на другой бок, Надеюсь, что кошмары уйдут. Повезло.